Интермеццо второе Тень даже не считала нужным красса. Она скользила по стене, несмотря на то, что ее ничего не отбрасывало в неверном свете стоящей у кровати лучины Тень не заботили приличия или законы природы Она была голодна и готовилась насытиться Тень обитала в башне при усадьбе Епифановых, готическом сооружении, которое прадед нынешнего владельца повелел пристроить к фамильному гнезду после возвращения из Европы. Вскоре после постройки об этом месте пошли слухи, передаваемые из уст в уста. Сначала между крестьянами, потом от соседа к соседу, а вскоре доползли и до уездного города. Да и можно ли укорить неграмотных мужиков, в этих ваших Европах не бывавших? Для них тонкая островерхая конструкция с арками и горгулиями под черепичной крышей выглядела истинно сатанинским порождением. К тому же времена тогда были вольны для помещиков, что ни в грош не ставили жизни своих крепостных. Вот и появились легенды. Самое безобидное утверждало, что при строительстве несколько рабочих погибли, сорвавшись с крыши, когда башня была уже почти закончена. Самое расхожее, что верные владельцы усадьбы люди по-тихому избавились от немца-архитектора, чтобы никому не разболтало хозяйском тайнике, и лежит теперь колбасник на дне пруда». Самое жуткое, что предок Епифановых то ли вскрыл глотки трем крепостным девицам над ведром с закрепляющим раствором, то ли просто замуровал живьем в фундамент. В конце концов, в старых поверьях не зря говорилось, что кровь скрепляет кирпичи надежнее, чем любая постель. Так в старину назывался раствор для кирпичной кладки. Тень не знала, какая из этих историй правдива. Она просто однажды появилась в комнате на вершине башни. Однако своим присутствием существо дало почву для новых слухов. И на этот раз все до единого были правдивы. Тени были чужды эмоции. Она не хотела печали, гнева или страха. Только голод. Тень хотела есть. Ее ненасытную утробу могла ненадолго успокоить лишь искорка человеческой жизни. Первой жертвой стал первенец жестокого помещика. Детей с тех пор тень жаждала больше всего, взрослые оказались куда менее питательными. Поэтому жена Епифанова, можно сказать, просто попалась под руку. Однажды вечером мать и дитя поднялись на башню с телескопом полюбоваться звездами. Их нашли в башне, сцепившимися в отчаянном смертном объятии, выжатыми и усохшими, застывшими на изможденных лицах гримасами страха. Помещик скорбел, убитый горем, но не так долго, как пристало бы менее жестокосердному человеку. Он женился во второй раз, вновь стал отцом, а двери в башню надежно заколотил и наказал родным никогда их не открывать. Тени ничего не оставалось, как кружить по комнате на вершине башни, которая по неведомому стечению обстоятельств стала ее тюрьмой. Стены оказались непреодолимым препятствием даже для бесплотного существа. Усадьба перешла по наследству сыну Епифанова, а у того в свой черед родилась красавица-дочка. Девочка обожал волшебные сказки, буквально жила ими, представляя себя маленькой волшебной принцессой. А каждой принцессе нужна своя башня. Под напором любимого чада новый хозяин усадьбы презрел заветы отца. Он открыл башню и превратил ее в настоящее волшебное царство, достойное маленькой принцессы. Кроватка с балдахином, мягкий густой ковер на полу, Стол с принадлежностями для рисования, кукольный домик и игрушки. Целое море игрушек. Когда работы были закончены, девочка провела здесь незабываемый день, а вечером улеглась спать в комнате на вершине. Она завела разноцветный калейдоскоп, и чудесные тени побежали друг за другом по стенам комнаты, сопровождаемые нежной мелодией музыкальной шкатулки. Здесь были добродушные увольни-медведи, ловкие и проворные лисы, худые и голодные волки, но ни один из зверей не мог догнать шустрого милого зайчика. Маленькая принцесса слишком поздно увидела, как среди силуэтов на стене появился еще один. В отличие от веселых зверей, он не двигался, а висел черным пятном под самым потолком. Девочка попыталась приглядеться. Но в этот момент калейдоскоп издал последнюю трель и погас. Свет давала только луна, заглядывающая в расположенные по периметру круглой комнаты окна. Черная клякса медленно и бесшумно капнула с потолка, с тихим шелестом пересекла пол и накрыла собой маленькую принцессу, словно жуткое холодное одеяло. Говорят, что гувернантка, зашедшая утром будить девочку, тронулась рассудком. Вновь открыли башню несколько десятилетий спустя. Очередной Епифанов любил многолюдные разнузданные гулянки. И в какой-то момент старый дом перестал вмещать всех желающих. Башню наскоро переоборудовали в гостевой домик, в котором однажды ночью уснуло несколько опьяневших гуляк. Когда погасли последние свечи, а опустевшие бутылки выпали из ослабевших ладоней, тень почти сладострастно перетекала от одной жертвы к другой, забираясь в открытые храпящие рты и обвиваясь вокруг упавших с дивана рук. Однако перезрелые повесы, увы, оказались не в силах унять гложущий бесконечный голод. Со смертью гостей званые ужины закончились. Усадьбу Епифановых стали избегать даже обедневшие соседи и многолетние друзья семьи. Закрепившиеся за башней названия, вроде «Чёртовой» или «Проклятой», тень не трогали ни в малейшей степени, однако обрекли ее на новое голодное существование. Какое-то время ей приходилось довольствоваться крысами и птицами, но вскоре даже эти твари пошли за лучшее избегать охотничьих угодий жуткого существа. Вторая половина XIX века, хотя, конечно, тень не мыслила подобными категориями, стала противоречивым временем, когда твердая вера в чудеса прогресса столкнулась со столь же упорным интересом к материям, которые наука объяснить не в силах. Последний из Епифановых вырос болезненным и пугливым молодым человеком. Его приводил в ужас один лишь взгляд на башню. Он несколько раз порывался снести жуткое строение, но что-то всякий раз останавливало молодого человека. Возможно, запретный интерес, который рождали страшные фамильные легенды. Епифанов отчаянно желал узнать наверняка, есть ли правда в этих историях. Желательно, не ценой собственной жизни. Однажды утром в усадьбу прибыла примечательная компания. Отец и два сына-подростка. Один был высок и красив, чуть диковатой красотой, выдавая нездешние происхождения. Другой был немного полноват и нескладен, почти незаметен на фоне старшего брата. Переговорив с гостями, Епифанов приказал слугам привести башню в порядок. Работа оказалась тяжелой и заняла несколько дней, но вскоре старое строение было готово принять новых жильцов. Гости все это время не отходили от слуг, осматривая каждый квадратный дюйм башни, однако ни разу не остались внутри на ночь, лишь дразня аппетит тени. И вот наконец час пира настал. Отец и старший сын улеглись на втором ярусе, оставив комнату под крышей младшему. Тень это абсолютно устраивала. Быть может, они даже поднимутся этой ночью проведать спящего мальчика. О да, это насытило бы тень, позволив протянуть еще несколько десятков лет в ожидании новой добычи. Итак, существо стекло со стены на пол, и неслышно скользнуло к кровати мальчика. Поравнявшись с ней, тень выпрямилась и нависла над спящим подростком. Форма, которую она приняла, могла даже сойти за человека, ведь потусторонняя тварь уже привыкла к соседству с людьми. Она вытянула неестественно длинные руки с гибкими шевелящимися пальцами и приготовилась наброситься на ребенка, накрыть его собой и выпить досуха. Но тень не смогла сдвинуться с места. Она застыла черной лужицей чернил, прилипнув к полу. Если бы существо могло удивляться, обязательно бы это сделало. Но так как тень был ведом только голод, она попыталась бороться, выбраться из странного рисунка на полу, в который она случайно угодила. Однако узор превратился в узилище, тюрьму, и, несмотря на близость добычи, тень не могла до нее добраться. Мальчик на кровати открыл глаза. Увидев перед собой застывшую тень, он не испугался, не стал кричать, не забился в самый дальний угол. Вместо этого он дотянулся до лучины у кровати, осветил существо и, скрестив ноги по-турецки, принялся его рассматривать. «Позволь вопрос», — обратился он к тени. «Ты явно не призрак». «Не похоже, чтобы ты вообще когда-то был живым человеком. Откуда же ты здесь взялась в таком случае?» Тень сделала еще одну яростную, но безуспешную попытку дотянуться до подростка. Когда Владимир Корсаков будет рассказывать эту историю много лет спустя, он скажет, что остался спокойный и недвижим. Но чего не отнять у этого замечательного человека, так это стремление покрасоваться». На самом деле Владимир таки дернулся и чуть отпрянул от рванувшейся к нему тени, однако быстро посерьезнел и взял себя в руки. «Пап, Пётр!» — звонко позвал он. «Мы его нашли. А что дальше-то делать?» На следующее утро Епифанов получил ответ на мучивший его вопрос, ради которого он и призвал Николая Васильевича Корсакова и двух его сыновей, Петра и Владимира. Сие славное семейство не гналось за славой и чаще скрывало свое призвание, чем выставляло его на показ. Но если кто-то сталкивался с бедой, не подвластной законам этого мира, то рано или поздно он слышал шепот: «Иди к Корсаковым, только они могут тебе помочь». И Николай Васильевич помог, развеял фамильное проклятие и заверил последнего из Епифановых, что башня более ничем ему не грозит. Порекомендовал лишь снести ее от греха подальше, тщательно разобрав кирпичик по кирпичику. Засим Корсаковы, сопровождаемые благодарностями успокоенного владельца, покинули его поместье. «Так что же мы все-таки видели этой ночью?» нетерпеливо спросил Владимир. «Редкость», — ответил Николай Васильевич. «Очень большую редкость. Такую, что даже немного жаль было от нее избавляться». «Но в чем ее отличие от тех, что мы видели раньше?» «Большинство подобных существ не появляются случайно. Например, они липнут к местам, где граница между нашим миром и тем, что мы чимся познать, истончилась». Чаще всего в результате какого-то поистине ужасающего злодейства, оставившего шрам на материи осязаемой реальности, способные ранить даже неодушевленные предметы. «Но мы ничего такого не обнаружили», — заметил Владимир. «Легенды о строительстве оказались врагами». «Именно. Тогда какова вторая...» Самая распространенная причина появления подобных сущностей. Их призывают, ответил вместо младшего брата Петр Корсаков. Должен найтись кто-то, кто самостоятельно оставит прореху между мирами и приманит к себе обитателя чуждой нам Вселенной. Ну а мы не нашли никаких следов ритуалов или принесенных жертв, резонно возразил Владимир. Именно поэтому я и говорю что мы столкнулись с исключительной редкостью, подытожил Николай Васильевич. Держи это в уме, но помни, силы из-за пределия могут быть пугающими, казаться всемогущими и сводить с ума, но они очень редко действуют сами по себе. Чаще всего их призывают злобы и коварство простых смертных людей, вольно или невольно. Поэтому, пока не получишь неопровержимых свидетельств обратного, ищи злодейство или, что вероятнее, злодея.